чтобы больше никто не смог тебя обмануть. «Но она сказала...» — начал он. «Что она сказала?» Бесстрашно перебиваю я, при исполненной уверенности в том, что Ани Стаффорд ни за что не помешать в деле, направляемом объединенными усилиями моей матушки и самого Господа Бога. Она сказала, что ты должна была спать с Артуром, Запинается он, видя мое побелевшее яростное лицо, должна была. — Это ложь. — Ну, не знаю. — Я говорю тебе, это ложь. Мой брак с Артуром не получил законного завершения. Я пришла к тебе девственницей. Ты был моей первой любовью. Посмеет ли кто-нибудь опровергнуть мои слова, стоя передо мной? — Нет. — — торопливо отвечает он, — никто не посмеет. — И стоя перед тобой тоже. — Да. — Посмеет ли кто-нибудь отрицать, что я твоя первая любовь, нетронутая девственница, твоя супруга перед лицом Господа, королева Англии? — Нет, — снова бормочет он. — И даже ты не посмеешь. И я тоже. — Это порочит мою честь. И где предел этому скандалу? Ты понимаешь, чем все может закончиться? Чего доброго еще скажут, что у тебя нет права на трон, потому что, по слухам, твоя матушка не была девственна в день своей свадьбы? У Генриха отвисает челюсть. «Моя матушка?» Говорят, она делила постель со своим дядей, узурпатором Ричардом, бросаю я прямо ему в лицо. — Только подумай. Говорят еще, что и твоему отцу она принадлежала даже до обручения. Получается, в день своей свадьбы она была дважды бесчестна. И что же? Мы что, позволим людям говорить такое о королеве? Не хочешь ли ты, чтобы тебя не свергли стронно из-за таких сплетен? — И меня, и нашего сына. Он ловит воздух губами, едва справляясь с собой. Он любил свою матушку и никогда не видел в ней женщины. Матушка никогда. Она была самая, самая. Как это можно? Ты видишь? Вот что бывает, если позволить людям перемывать кости тем, кто выше их по положению. Формулирую я закон, который призван меня защитить. Если ты позволишь кому-либо бросить на меня тень, скандал не остановить. Оскорблена буду я, но угроза висит и над тобой. Оскорбление, нанесенное королеве, подрывает основы трона. Помни об этом, Генрих!» — Но она сказала это! — кричит он. — Она сказала, что нет греха в том, что я лег с ней, потому что я женат не по-настоящему! — Она солгала, Генрих, — говорю я. — Она притворилась девственницей и опорочила меня. Он весь красный от гнева. Гневаться для него легче, чем оправдываться и защищаться. — Вот шлюха! — взрывается он. — Только шлюха могла так обойтись со мной. Держи ухо востро, мой милый. Йоным дамам нельзя верить, — спокойно говорю я. Теперь, когда ты король, нужно быть начеку, любовь моя. Они будут бегать за тобой, очаровывать и соблазнять. Но ты должен быть мне верен. Я твоя девственная невеста, я твоя первая любовь, я твоя жена, Генрих, не покидай меня!» Он сжимает меня в объятиях. «Прости меня!» «Все, тема закрыта, торжественно говорю я. Мы больше никогда об этом не заговорим. Я не потерплю никаких намеков и никому не позволю чернить ни себя, ни твою дорогую мать. Да!» Как в лихорадке подхватывает он, перед Богом клянусь, мы больше и сами об этом не заговорим и другим не позволим. Наутро Генрих и Екатерина, пробудившись, вместе направились отстоять мессу. Екатерина преклонила колени, чтобы исповедаться перед своим духовником.